Благое дело. Однажды ученик пришел к своему мастеру и сказал. «Мастер, я сегодня помогал нищим. Накормил их, напоил, дал им одежду и обувь. Я не зря провел свой день и совершил благое дело». «Как жаль», — ответил мастер. «Ты лишил их возможности осознать то, что их путь ошибочен. Но почему?» Удивлянно вскричал ученик, я дал им шанс возродиться и начать новую жизнь. Страдание дается нам за тем, чтобы мы поняли, что где-то оступились и пошли не туда. Подавая нищему деньги, кормя и одевая его, ты потакаешь ему продолжать вести ту жизнь, какую он ведет, и не стремится изменить ситуацию. Зачем, коли и так все дается без труда? Поэтому в тебе, ученик, нет еще подлинного сострадания.